Третья дорожка третьей кассеты. И вот сидит генерал Плиев в американском джипе, стреляет американским порохом, разговаривает по американскому телефону, носит сапоги из американской кожи, ест американскую тушенку, запивая канадским соком и высокомерно оттопырив губу, рассуждает о недостатках английских шерманов. Очень уж были ненадежные, но прямо братская могила вместо того, чтобы сказать слова благодарности или хотя бы промолчать. Одесса была полностью освобождена советскими войсками 10 апреля. В результате операции войска 3-го Украинского фронта во взаимодействии со 2-м Украинским нанесли тяжелое поражение 6-й немецкой и 3-й румынским армиям. Продвинувшись на 180 километров, советские войска освободили Николаевскую и Одесскую области и значительную часть Северной Молдавии. Были созданы условия для полного освобождения Молдавии, продвижения вглубь Румынии и на Балканы. После овладения Одессой 6 и 5 ударные армии были выведены во второй эшелон фронта, а остальные армии продолжали развивать наступление на Запад. 57-я армия с приданным ей 23-м танковым корпусом в течение 11 апреля продвинулась до 20 километров на запад. И 12 апреля вышла на восточный берег Днестра, северо-западнее Тирасполя, и сходу, форсировав реку, захватила плацдармы. Причем танковый корпус, едва оторвавшись от пехоты, попал в окружение в районе Плоское и вел бой там до подхода стрелковых частей. Армия Шарохина – Силами 57-го стрелкового корпуса в ночь на 12 апреля очистила от противника Терасполь, а четырьмя дивизиями вышла на правый берег Днестра южнее города. Слева от нее реку преодолели части 46-й армии. 8-я гвардейская армия к 14 апреля полностью очистила побережье Днестровского лимана и в ночь на 15 апреля форсировала Днестр у Ильичевки. В последующие дни войска фронта через силу продолжали наращивать силы на захваченных плацдармах. Все больше сказывалось переутомление и понесенные потери. Тем не менее, ставка настаивала на продолжении наступления до последнего, способного подняться в атаку солдата и сбить заслоны Шестой армии по Днестру. Редко кому из фронтовиков не доводилось слышать фразу Войска устали. Описывает состояние 37-й армии генерал Блажий. Усталость войск – это не только физическая усталость людей. Речь в этом случае идет о резком снижении наступательных возможностей всего войскового организма, от личного состава передовых до штабов и тылов. Именно в таком состоянии находились многие части армии после форсирования Днестра и захвата плацдармов на его правом берегу. Боеспособность войск как бы вступила в противоречие с наступательным порывом личного состава. Все острее чувствовалась нехватка людей. По-прежнему с большими перебоями подвозились боеприпасы. Артиллерийские батареи имели по 0,1-0,3 боевого комплекта снарядов. Пехота во время атак не всегда получала достаточную артиллерийскую, танковую и авиационную поддержку. И тем не менее затишье не наступало, бои продолжались по всему фронту, причем в ради случаев они велись с еще большим, чем прежде, напряжением и ожесточением. Продвижение войск фронта было остановлено организованной обороной противника, занявшего подготовленные рубежи на командных высотах, оборудованных сетью дотов советской постройки, прикрытых противотанковым рвом и трехкилометровой заболоченной поймой реки. Советские дивизии должны были преодолеть все это практически без артиллерийской и авиационной поддержки. Свои самолеты не долетали, боеприпасы приходилось подвозить за сотни километров. В результате войска топтались на месте и несли потери. На требование командиров частей ускорить подвоз боеприпасов у штабов был только один ответ – экономьте снаряды и мины и атакуйте фронт, захлебываясь кровью, старался выполнить главную задачу, поставленную Сталиным: выйти на государственную границу. Ночью 17 апреля штаб Малиновского направил командармам новую директиву подготовить и провести наступательную операцию, разгромить группировку противника в южной части Бессарабии между Днестром и Прутом, выйти на государственную границу. Командование фронта придавало большое значение предстоящей операции. Трем армиям придавались многочисленные средства усиления. Так армия Шарохина получила девятую артиллерийскую дивизию прорыва, два полка «Катюш», истребительную противотанковую бригаду, противотанковый артполк, полк самоходок, инженерно-саперные подразделения. Был, правда, один нюанс. Все они не были обеспечены снарядами. Первый день наступления, включая прорыв обороны противника, разрешалось израсходовать около половины боекомплекта, при обычном расходе в подобных случаях не менее 4-5. Это означало, что о нормальной артподготовке не могло быть и речи. Ровно в 2 часа 25 апреля одновременно с недолгой артиллерийской канонадой поднялись в атаку стрелковые части 57-й, 37-й и 6-й армии. Однако и на этот раз Дело кончилось лишь незначительным продвижением вперед на отдельных участках. По сути, первый день не принес никаких результатов. Поздно вечером, подводя итоги, Малиновский указывал. Наступление 25 апреля развивалось неудовлетворительно. Необходимо потребовать от войск проявить самим непоколебимую стойкость, напористость при отражении контратак врага. Наступление ни в коем случае не приостанавливать. Ну и на следующий день итоги наспех подготовленной операции оказались прежними. Советские атаки захлебывались одна за другой. Немцы, надежно прикрываемые своей бомбардировочной и штурмовой авиацией, часто переходили в контратаки. На плацдармах сложилась такая ситуация, что уже трудно было определить, какая из сторон наступает, а какая обороняется. Командующий армией и я... «Почти ежедневно бывали на наблюдательных пунктах корпусов и дивизий, лично следили за ходом боев», — пишет бывший над штабом 37-я армия. Вывод напрашивался сам собой. «Пора прекратить безуспешные атаки». Для человека, каким бы выносливым и закаленным он ни был, существует предел физического и психического напряжения, переступив который... Он впадает в состояние прострации или транса, теряет способность реагировать на внешние раздражители. Это относится не только к отдельным людям, но, как показал опыт боев, нередко в подобном состоянии оказывались целые подразделения и даже части. Многим участникам Великой Отечественной войны, в особенности командирам стрелковых частей и подразделений, несомненно, приходилось быть свидетелями таких, на первый взгляд, неожиданных явлений. Заканчивается артподготовка, огневой вал перемещается в глубину обороны противника, идут в атаку танки, а пехота продолжает лежать в окопах. Командир нервничает, ругается, грозит, но безрезультатно. Никто и ничто не в состоянии поднять людей с земли, пока они не восстановят минимальный запас необходимой энергии. Поскольку их физическое и нервное напряжение перешло наивысшую грань, им нужна хотя бы кратковременная передышка. К сожалению, некоторые командиры недостаточно знакомы с элементарными законами психологии и физиологии человека. Они пренебрегали подобными факторами или просто не обращали на них внимания, и это приводило порой к неоправданным потерям. Войскам, как воздух, была необходима передышка. Это прекрасно понимали и командующие армией, и командиры корпусов, дивизий, полков, знали об этом и в штабе фронта. Однако приказа приостановить атаки не поступало. Думаю, всех этих психологических изысков наши генералы набрались уже после войны с помощью своих литературных негров и редакторов. Во всяком случае, все прекрасно понимая, штаб фронта ежедневно подтверждал один приказ прорвать вражескую оборону. Лишь 6 мая, убедившись, что Малиновский добросовестно израсходовал все свои силы, Ставка издала директиву, о переходе к обороне. Крымская операция. Выход советских войск в район Одессы поставил в еще более безнадежное положение группировку противников в Крыму, что способствовало ее разгрому войсками 4-го Украинского фронта и отдельной Приморской армии. Освобождение Крыма, предусмотренное по первоначальному плану одновременно с наступлением на Украине, в действительности – началось лишь на его завершающей стадии и вылилось в самостоятельную стратегическую операцию. Особенности географического положения Крымского полуострова делали его важнейшей стратегической позицией на Черном море. Этим объясняется ожесточенный характер борьбы за него на протяжении почти всей войны. Гитлер до последнего пытался удержать Крым как из экономических, так и из политических соображений. Его потеря означала бы резкое падение престижа рейха в странах Юго-Восточной Европы и в Турции. Крым прикрывал Балканский стратегический фронт Германии и важные морские коммуникации, идущие через Черноморские проливы к портам Западного побережья и вверх по Дунаю. Опасаясь за безопасность румынского побережья, против оставления полуострова категорически возражал маршал Антонеску. Как известно, в мае 1942 -го года 11-я армия Манштейна в дребезге разгромила Крымский фронт генерала Козлова, уничтожив на Керченском полуострове три советские армии. Еще через месяц немцы штурмом овладели Севастополем, пленив около 95 тысяч бойцов и командиров. В результате стратегическая обстановка для советских войск на юге резко ухудшилась. Черноморский флот обеспечивая действия сухопутных войск, понес большие потери и лишился всех своих оборудованных баз. Крым служил также плацдармом для вторжения на территорию Советского Кавказа. К осени 43 -го года обстановка в корне изменилась в пользу Красной Армии. В начале октября Южный фронт Толбухина штурмовал Восточный вал на реке Молочная, прикрывавший подступы к Крыму с севера, а Северокавказский фронт генерал-полковника Петрова очистил от противника Таманский полуостров и вновь вышел к Керченскому проливу. В оперативном управлении генерального штаба вновь достали карты Крыма. При обсуждении различных вариантов дальнейших действий часть операторов вынесла предложение Крым пока не брать, а изолировать там противника и освободить большую часть высвободившихся войск двух фронтов Для действий на двух направлениях. Полуостров, узкие подступы, к которому легко было запереть, не представлял собой базы, откуда можно было бы нанести удар, да и силы 17-й армии, три немецкие и семь румынских дивизий были недостаточными и непригодными для ведения подобных наступательных действий. Однако это был бы не советский подход, ведь нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. Поэтому точка зрения изоляционистов была забракована в принципе только штурм. Вопрос следовало рассматривать в единственной плоскости: каким образом брать полуостров. 22 сентября по запросу ставки свои соображения на этот счет прислал маршал Василевский. Его замысел состоял в том, чтобы войска Южного фронта одновременно с обходом Мелитополя с юга быстро захватили Сиваш, Перекоп, Джанкой и ворвались бы в Крым на плечах противника. Для этого предлагалось усилить армии Толбухина за счет Северокавказского фронта. Кроме того, в район Джанкоя должны были высаживаться воздушные и морской десанты с целью выхода в тыл противнику, оборонявшему Сиваш, и нанесения удара в северном направлении, навстречу войскам Южного фронта. Однако перегруппировка целого фронта дело хлопотное. Вместо массирования сил на одном направлении было принято решение одновременно с прорывом перекопских позиций форсировать Керченский пролив. 12 октября генерал Петров, получив соответствующую директиву Ставки, отдал приказ войскам фронта на проведение совместно с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией десантной операции с целью овладения Керченским полуостровом. Поначалу Петров предполагал осуществить высадку двух армий на широком фронте не только в Керчи, но и в районе Ялты, Алушты или непосредственно в Севастополь, чтобы заставить противника рассредоточивать свои войска. Однако это оказалось невозможно ввиду плачевного состояния флота. Уже опыт проведения Керченско-феодосийской операции 1941 года показал, что операции такой сложности нашим морским стратегам не по зубам. Тогда в условиях абсолютного советского господства на море и в воздухе погибла почти половина десанта и множество плавсредств. Получили повреждения практически все привлеченные к операции боевые корабли. Немецкий автор Юон, оценивая тот десант в Крым с точки зрения противоположного лагеря, пишет, Флот не располагал маломальски пригодными десантными средствами. Противовоздушная оборона была слишком слабой. Господство на море было безрезультатным из-за отсутствия хотя бы временного господства в воздухе. Высадка десанта в зимнее время без прикрытия авиации, без метеослужбы, без противотанкового оружия привела к тяжелым потерям. Еще раз советское командование проявило полное равнодушие к человеческим жизням, ограничиваясь высокопарным восхвалением героизма осенью сорок третьего года возможностей для проведения крупной десантной операции было еще меньше полностью отсутствовали транспорта и высадочные средства специальной постройки за два года войны черноморский флот понес тяжелые невосполнимые потери один крейсер три лидера одиннадцать эсминцев двадцать восемь подводных лодок Десятки катеров, сотни вспомогательных судов и вооруженных пароходов. Буквально накануне 5 октября три стратега Кузнецов, Петров и Владимирский послали отряд в составе лидера Харьков, эсминцев беспощадный и способный, в набег на Ялту. Отработав стрельбу по берегу, в результате которой погибло несколько жителей города и ни одного солдата противника, корабли утром легли на обратный курс. 6 октября на отходе они были настигнуты и уничтожены немецкими пикировщиками. От такой бессмыслицы Сталин пришел в ярость. Верховный велел от греха подальше все крупные боевые корабли Черноморского флота вывести в резерв Ставки. Азовская военная флотилия только в августе 1942 года при прорыве в Новороссийск потеряла 107 катеров и вооруженных судов. 14 кораблей были взорваны в базах. Немцы, в свою очередь, оставляя Таманский полуостров, уничтожили и или увели в Крым все, что могло держаться на воде. Флотилия создавалась заново. Таким образом, форсировать Керченский пролив было фактически не на чем. Об огневой поддержке со стороны боевых кораблей нечего было и заикаться а большая часть полевой артиллерии до Крымского берега не доставала. К тому же надвигался сезон осенних штормов. Но задача была поставлена. Петрову и курировавшему фронт маршалу Тимошенко предстояло ее выполнять. На подготовку отводилось две недели. Итоговый замысел операции сводился к высадке крупных сил севернее и южнее Керчи. После захвата плацдармов войска должны были ударами по сходящимся направлениям овладеть портами Керчь и Камыш-Бурун, далее развивать наступление на запад и во взаимодействии с войсками Южного фронта освободить Крым. Это решение предусматривало создание двух отрядов. Первый отряд образовали Азовская флотилия и войска 56-й армии генерал-лейтенанта Мельника, которые должны были осуществить вторжение в северо-восточную часть Керченского полуострова и овладеть Керчью. Командовал отрядом командующий Азовской флотилией контр-адмирал Горшков. Во второй отряд вошли корабли Черноморского флота, сосредоточенные в Новороссийске, и войска 18-й армии генерал-лейтенанта Леселидзе. Они должны были осуществить высадку в восточной части полуострова в районе рыбацкого поселка Эльтиген. Этой группой командовал командир Новороссийской ВМБ контр-адмирал Холостяков. На флангах основных десантов предусматривалась выброска двух демонстративных в районе мыса Тархан на северо-восточном побережье Керченского полуострова и в районе горы Апук юго-западнее Эльтигена. Для обеспечения высадки создавались 16 отрядов, основу которых составили базовые и речные тральщики, рыбацкие сейнеры, мотоботы, а также грибные баркасы и плоты из пустых железных бочек. Пестрота в типах высадочных средств, различная их вместимость, скорость хода и мореходность усложняли организацию. Тюлькин флот – требовал соответствующего дооборудования для обеспечения быстрейшей погрузки и выгрузки живой силы и техники. Из бронекатеров и морских охотников сформировали два отряда прикрытия и два отряда артподдержки. Всего привлекалось 119 катеров различного класса и 159 вспомогательных судов, считая самодельные понтоны. На косе «Чушка» и западной оконечности Таманского полуострова было сосредоточено 667 орудий калибром от 203 до 76 мм и 90 установок РС. Общая численность советских войск составляла 150 тысяч человек. Воздушные прикрытия должны были обеспечить свыше тысячи самолетов 4-й воздушной армии и авиации флота. Несмотря на явную материальную необеспеченность, в войсках царило оптимистическое настроение. Господствовало мнение, что понесшая потери на Кубани и при эвакуации из Тамани 17-я армия, которой грозила к тому же полная блокада, не станет упорно держаться за Крым и высадиться на Керченском полуострове будет не слишком трудно. Имелись даже непроверенные пока данные, что немцы якобы уже начали отход. Общее руководство операции возлагалось на командующего Северокавказским фронтом генерала Петрова и его помощника по морской части, командующего Черноморским флотом вице-адмирала Владимирского. Высаживаемые войска оставались в подчинении своих командармов, которые руководили их действиями как в период подготовки, так и после высадки. Операцию планировалось начать в ночь на 28 октября одновременно на обоих направлениях, однако из-за разыгравшегося шторма ее пришлось отложить на три дня. На Керченском полуострове на широком фронте оборонялись части 98-й немецкой пехотной, 6-й румынской кавалерийской и 3-й румынской горнострелковой стрелковой дивизий с частями усиления. Всего около... 60 тысяч солдат и офицеров. На побережье были развернуты 175 орудий полевой и противотанковой артиллерии, 11 минометных и 23 зенитные батареи. Керченский пролив и подходы к нему были минированы. В портах Керчь, Феодосия, Камыш, Бурун была сосредоточена корабельная группировка, насчитывавшая 30 быстроходных десантных барж, 25 сторожевых и торпедных катеров, 6 тральщиков и другие вооруженные суда. Зная уникальную способность советских генералов наступать на одни и те же грабли, германское командование просто не могло не ожидать высадки крупного десанта-противника на побережье Керченского полуострова. Более того, минная обстановка в южной части пролива позволяла с большой вероятностью прогнозировать, что высадка наиболее вероятна в северной части побережья. Вечером 31 октября в Темрюке и на Натамане началась посадка войск на корабли и суда. На Керченском направлении в качестве первого эшелона десанта должны были высаживаться две дивизии 11-го гвардейского стрелкового корпуса генерала Сергатского в качестве штурмового отряда С ними шел 369-й отдельный батальон морской пехоты. Через сутки в качестве второго эшелона планировалась высадка еще одной стрелковой дивизии. Вслед за 11-м гвардейским должен был высаживаться 16-й стрелковый корпус под командованием генерала Провалова. В район Эльтигена в первом эшелоне десантировались 318-я Новороссийская и 117-я гвардейская стрелковые дивизии, 255-я морская бригада и 386-й батальон морской пехоты. За ними должны были последовать остальные части 20-го стрелкового корпуса. Десантные отряды должны были выйти на старт к 24 часам. Однако погода вновь подвела синоптиков. Усилился ветер, на Азове и в проливе начинался шторм. Все это сказывалось на соблюдении графика, сдвигая все этапы операции на полтора-два часа. Артиллерийские огневые позиции на косе Чушка почти полностью оказались в воде. Адмирал Горшков предложил отложить операцию, однако командующий Черноморским флотом его не поддержал. На запрос Петрова адмирал Владимирский авторитетно заявил, что шторма не будет, а если пролив и будет шуметь, то это усыпит бдительность противника. Когда отряды Азовской флотилии вышли в открытое море, шторм достиг силы 6 баллов. Сборище из 150 маломореходных и вовсе не мореходных, перегруженных людьми, боеприпасами и снаряжением плавсредств, просто физически не могло в таких условиях, да еще ночью, преодолеть 20 миль от Темрюка до Крымского берега. Часть из них тут же утонула и была выброшена на берег. Поэтому командующий фронтом вынужден был дать распоряжение Горшкову и командарму Мельнику вернуть десанты в исходное положение. На Тамане ситуация развивалась аналогично. Корабли в места посадки войск 18-й армии прибывали крайне медленно, некоторые не пришли вовсе. Пришлось увеличить нагрузку на прибывшие суда. «Оставить на берегу часть артиллерии». В открытое море десант вышел лишь в 3 часа утра 1 ноября. Уже здесь, на старте, нарушилась стройная система боевых порядков, вспоминает бывший командир 318-й стрелковой дивизии генерал Гладков. Погода делалась все хуже. Волны швыряли суда из стороны в сторону. Катера с трудом буксировали плоты с материальной частью. Передовые отряды, шедшие на плоскодонных мотоботах, Перемешались между собой. С передового флагманского корабля мы с тревогой наблюдали эту нерадостную картину. Тем не менее корабли держали курс на Крым. Несмотря на то, что пролив шумел, бдительность противника это не усыпила. Десантные отряды были обнаружены в трех километрах от берега. В 4 часа тридцать минут по сигналу с судов передового отряда Стамани была проведена сильная артподготовка. 51 тяжелое орудие подвижных дивизионов Патийской и Туапсинской баз и 140 армейских пушек ударили по 4 километровому фронту высадки, а затем перенесли огонь дальше на 500 метров от уреза воды. Однако стрельба вслепую с одного берега пролива по-другому не смогла подавить огневую систему противника. Снова несколько прожекторов осветили десант, их лучи задерживались на судах, как бы подсчитывая наши силы. Потом в небе появились сотни осветительных ракет, и противник начал обстрел. Снаряды рвались всюду. Вокруг флагманского катера то и дело поднимались серые колонны воды, вода ревела, обрушиваясь на палубу. С некоторых катеров повалил черный дым. Непроглядный мрак беспрестанно сменялся ярким обнажающим светом. В те моменты, когда отважные летчицы Таманского полка направляли свои самолеты на прожекторные установки противника, свет выключался. Самолет уходил, и снова прожектористы протягивали свои дьявольские щупальца к десанту. Здесь мы понесли первые потери. Затонуло несколько мелких судов. Слева от флагмана грохнуло три взрыва. Мы видели, как развалился подорвавшийся на минах катер. На нем был штаб 31-го полка во главе с полковником Ширяевым. Справа загорелся еще катер. Было видно, как матросы сбивают пламя. «Руби буксир!» — отчаянно прокричал чей-то голос. Обрубленный конец хлестнул по волне. Плот с двенадцатью противотанковыми пушками встал дыбом и исчез во тьме. Вот так около пяти часов началась высадка первого броска частей 18-й армии в районе Эльтигена и коммунной инициатива. Сильный прибой заливал малые суда и шлюпки. С глубоко сидящих катеров, которые не могли подойти к пляжу, бойцы добирались до берега вплавь и с полундрой по минным полям шли в атаку. Плоскодонные плавучие средства выбросили штурмовые отряды, но ни одно из них не вернулось. Это была самая трагическая ошибка в плане десантной операции – Расчет был на плоскодонные суда. Доставив передовые отряды, они должны были возвратиться и, курсируя между кораблями, баржами и берегом, высадить в несколько приемов весь десант. Но большинство плоскодонных судов сразу вышли из строя. Некоторые погибли от огня, несколько подорвались на минах. Эти неизбежные потери мы учитывали и предвидели. Мы не учитывали силу шторма. Основная часть плавсредств, штормовая волна, выбросила на берег и разбила камни. Высаживаться теперь было не на чем. В этот момент моряки получили приказ возвращаться на базу. Корабли разворачивались и уходили. Они уходили от Крымского берега. А там, возле самой воды, маячила чья-то фигура, потрясая руками над головой. Всего в течение ночи удалось высадить на берег немногим больше двух тысяч человек, в основном из состава 318-й стрелковой дивизии и отдельной морской бригады. 18 45 миллиметровых пушек и 15 минометов. На Крымском берегу не оказалось ни одной штабной группы и ни одного командира полка. Отдельные подразделения, не имея общего руководства, действовали самостоятельно. Из 121 единицы различных катеров и высадочных средств, принимавших участие в переброске войск, погибло 37 единиц и 29 вышли из строя, получив различные повреждения. К рассвету десантникам удалось захватить в районе Эльтигена Плацдарм до 5 километров по фронту и до 2 километров в глубину. Днем в поселок на одиночном мотоботе прорвался полковник Гладков с управлением 318-й дивизии. Немцы старались в кратчайший срок сбросить десант в море, однако тот зацепился прочно. Большую помощь в удержании плацдарма сыграли огонь тяжелой артиллерии Стаманского полуострова и авиационная поддержка. В течение 1-3 ноября советские штурмовики помогли отразить 37 атак противника группами по 8-10 самолетов. Илы почти непрерывно висели над полем боя. Только в течение 1 ноября штурмовая авиация флота совершила около 600 самолетов вылетов для поддержания высадившихся частей. По воздуху доставлялись боеприпасы и продовольствие. Лучшей поддержкой эльтигенцам Была бы скорейшая высадка войск второго эшелона, в частности, 117-й гвардейской стрелковой дивизии. Но из-за больших потерь в корабельном составе адмирал Холостяков, имея только 46 малотоннажных судов и 6 бронекатеров, в ночь на 2 ноября смог за два рейса отправить от Тамани только один стрелковый полк и немного легкой артиллерии, всего 3270 человек». Подкрепление на плацдарм было высажено, но при этом потеряно еще 30 единиц плавсредств, ведь теперь ни о какой внезапности не могло быть и речи. Немецкая артиллерия, торпедные катера и быстроходные баржи оказывали активное сопротивление. За каждый рейс к Крымскому берегу, перераставший в морской бой, приходилось платить дорогую цену. Попытки организовать перевозки в дневное время провалились. Десант севернее Керчи снова откладывался. Погода по-прежнему не позволяла судам Азовской флотилии выйти в море. К 4 ноября флот высадил в Эльтигене 9220 человек при 35 орудиях. Эти войска нуждались в регулярном снабжении, и полностью от него зависели. Для переправки через пролив остальных частей армии Леселидзе у флота не осталось ничего. По утверждению Гладкова, на суше его атаковали вся 98-я немецкая пехотная дивизия в сопровождении совершенно несусветного, не менее 60, количества танков и самоходных установок. Все, как водится, «Тигры» и «Фердинанды». Немцы во второй половине дня начали волновые атаки. Шла одна линия танков и пехоты, за ней на расстоянии 300-400 метров другая, третья. Первые волны разбивались. Перед окопами торчали горевшие танки, валялись трупы врага. За три дня десантники, артиллеристы и авиаторы уничтожили более 30 боевых машин. Правда, маршал Еременко упоминает о наличии на Керченском полуострове двух румынских танковых рот, но и это дает цифру чуть более 40 боевых машин. К этому времени войска 4-го Украинского фронта, преодолев укрепление турецкого вала, ворвались на Перекопский перешеек и завязали бои за Армянск. Находившаяся в Крыму группировка противника была блокирована с суши и отрезана от основных сил вермахта. С 1 по 6 ноября 10-й стрелковый корпус 51-й армии по методу Фрунзе Маршал Кошевой рассказывает, что даже проводника нашли того же самого, который показывал дорогу Красным полкам в 1920 году, и, несмотря на 70-летний возраст, старик снова не подкачал. По грудь в ледяной воде, с боеприпасами на плечах, форсировал Сиваш и захватил плацдарм на его южном берегу. Однако дальше продвинуться вглубь Крыма не удалось. Это был звонок Петрову «Пора наступать». Воспользовавшись тем, что противник сосредоточил основные силы для борьбы с десантом 18-й армии, в ночь на 3 ноября Азовская флотилия успешно высадила северо-восточнее Керчи две дивизии 11-го стрелкового корпуса. К 8 ноября на плацдарме сосредоточились пять стрелковых дивизий, морская бригада и два отдельных батальона морской пехоты. 11 ноября началось наступление войск Северокавказского фронта на плацдарме под Керчью. Керченская-Эльтигенская десантная операция на этом закончилась. Советские потери за 11 дней составили 27 397 человек убитыми, утонувшими и ранеными. Из 16 бронекатеров, обеспечивавших десант, шторм и противник уничтожили 9 ни одной из поставленных целей достигнуто не было. К середине ноября части 56-й армии, продвинувшись на 10-12 километров, очистили от противника северо-восточный выступ Керченского полуострова и вышли к поселку Булганак и восточным окраинам Керчи. Однако здесь наши войска были остановлены превосходящими силами противника – все той же 98-й пехотной дивизии генерала Рейхарда и перешли к обороне. Захваченный Приморской армией Плацдарм насквозь просматривался и простреливался противником, был мал и неудобен, то есть не обладал достаточной оперативной емкостью для накапливания крупных сил. Получался какой-то замкнутый круг, объясняет причины неудачи генерал-полковник Провалов. Для того, чтобы сломить врага, требовалось больше сил и средств. И в то же время переброска на Керченский полуостров, скажем, 227-й стрелковой дивизии, уже мешает, а часто просто не позволяет маневрировать частями и подразделениями. Важно и то, что наличие в обороне у гитлеровцев господствующих высот, в том числе горы Митридат, почти исключало скрытность нашей подготовки к боевым действиям. С Митридата – С других не менее удобных высот, на которых располагались огневые позиции фашистских батарей, противник, имея отличный обзор, вел непрерывный артогонь по боевым порядкам наших частей, находящимся на плацдарме, нанося нам ощутимые потери в личном составе. Наступление 51-й армии Крейзера через Перекоп и Сиваш, также захлебнулось. Прорвавшиеся сходу через Турецкий вал, местами еще вовсе не занятый противником, передовые части 4-го гвардейского кубанского кавалерийского и 19-го танкового корпусов ввязались в бои за мощный узел сопротивления Армянск. Подтягивание и развертывание основных сил проводилось осторожно и недостаточно энергично, внезапность была утрачена. Немцы контратаками блокировали советские части в районе Армянска и нанесли им серьезные потери. Остатки их с трудом пробились через турецкий вал. Наращивание сил и снабжение войск на Сивашском плацдарме было сопряжено с большими трудностями. Разведка района переправ, вспоминает бывший командир 63-го стрелкового корпуса маршал Кошевой, показало, что переброска войск корпуса на Крымский плацдарм в Брод могла иметь место лишь в исключительном случае. Те, кто переходили залив по мелководью, как правило, вскоре заболевали. Насыщенные солью холодная вода и грязь разъедали тело. Люди опухали. Бороться с простудами и воспалением суставов в тех условиях было почти невозможно. Ориентироваться надо было на инженерные переправы. А их еще предстояло создать. 51-й армии предстояла трудная зимовка. Первая попытка освободить Крым провалилась. Поскольку 18-я армия ввиду отсутствия плавсредств не могла быть высажена на плацдарм под Эльтиген, она решением ставки выводилась из состава Северокавказского фронта и направлялась на Украину. С армией уходила и артиллерия, которая поддерживала огнем эльтигенцев. Другие заботы появились и у авиации. Десант в Эльтигене, потеряв более половины своего состава, плотно блокированный противником с моря и с воздуха, был занесен в разряд отвлекающих и списан, как выполнивший свою задачу. Организовать его эвакуацию, либо помочь живой силой и техникой, командование фронта и флота не могло, да и не собиралось. Оно уже планировало новые отвлекающие десанты. Официальная история 18-й армии – утверждает, что начиная с 9 ноября наращивание сил и доставка снабжения на плацдарм фактически прекратилось. Для поднятия морального духа смертников 18 ноября полковнику Гладкову передали поздравления в связи с тем, что 34 бойца и командира его группы удостоены звания Героя Советского Союза «Поздравляем красный десант с наградами», Скоро они вам выйдут боком, кричало немецкое радио. От полного уничтожения десантников спасли лишь воля Камдива, высокий профессионализм личного состава, прошедшего Малую Землю, и девчонки из полка ночных бомбардировщиков майора Бершацкой, сбрасывавшие по ночам на пятачок плацдарма мешки с боеприпасами и продовольствием. 20 ноября Северо-Кавказский фронт был ликвидирован за ненадобностью. На базе управления фронта и 56-й армии создавалась отдельная приморская армия. 4 декабря генерал Петров предпринял еще одну попытку. План состоял в том, чтобы, сковав боем части противника, оборонявшегося в Керчи, и на высотах по берегу Азовского моря, основными силами армии прорвать немецкую оборону в ее центре северо-восточнее города – а затем сходящимися ударами 16 и 11 корпусов с востока и северо-запада овладеть Керчью. В 8.30 после 60-минутной артподготовки войска отдельной приморской армии поднялись в атаку. Однако из-за неудовлетворительной разведки артподготовка цели не достигла, огневая система противника осталась неподавленной. Советская пехота и танки, натолкнувшись на хорошо организованный огонь, не смогли овладеть передним краем и откатились назад. В последующие дни все повторялось по тому же сценарию и с тем же результатом. Успеха не было ни на одном из участков. Прибывающие на полуостров пополнения тут же бросались в бой без всякой подготовки и несли большие потери. Более того, отражая советское наступление севернее Керчи, немцы одновременно приступили к решающему штурму Эльтигена. Группа Гладкова, действовавшая в отрыве от главных сил, более месяца оказалась в критическом положении. Почти полностью израсходованные боеприпасы, продовольствие, медикаменты, на три тысячи бойцов и командиров приходилось более тысячи раненых. Удерживать плацдарм сил не было. Отсутствие помощи со стороны командования, бессмысленность и обреченность дальнейшего сидения угнетающе действовали на личный состав. Появились случаи дезертирства. Не имея возможности эвакуировать десантников ввиду недееспособности Черноморского флота, Петров приказал Гладкову самостоятельно прорываться к Керчи на соединение с Приморской армией, поскольку сама армия прорваться к десанту тоже оказалось неспособно. В ночь на 7 декабря, оставив тяжелораненных и до сотни бойцов в качестве арьергарда, отряд Гладкова численностью около полутора тысяч человек вброд форсировал Чурбашское озеро и, скрытно совершив 20-километровый марш по тылам противника, вышел к Керчи. В 7 часов утра внезапной атакой, действуя в основном холодным оружием, десантники захватили ключевую позицию противника, гору Митридат, которая так мешала корпусам Сергатского и Провалова и южную окраину города с угольной пристанью. Группа бойцов под командованием майора Григоряна прошла город насквозь, пересекла передний край и вышла в расположение отдельной приморской армии. Немцы настолько растерялись, что следом довольно свободно могли соединиться со своими и остальные десантники, до полудня их даже никто не пытался контратаковать. Но овладение столь важным рубежом, практически без боя, было феноменальной удачей, и Гладков решил остаться на своем новом плацдарме. Керчь была практически в руках, один удар со стороны 16-го стрелкового корпуса, позиции которого находились на дистанции прямой видимости, решил бы все дело. Однако Петров и его штаб, не ожидавшие такой прыти от уже похороненных глотковцев, оказались не готовы воспользоваться ситуацией, а войска приморской армии растеряли весь боевой пыл в плохо обеспеченных атаках предыдущих дней. В 14.00, прошло 6 часов после установления радиосвязи, недоумевающий комдив 318-й дивизии отправил командарму шифровку – «Почему же не переходите в наступление? Нам очень трудно». «Противник против нас сосредотачивает все новые и новые подразделения». «Уже со всех сторон замкнул кольцо вокруг захваченного нами рубежа. У нас сил мало, боеприпасы на исходе, раненые сосредоточены у пристани. Нам нужна срочная помощь в людях и боеприпасах. Выбрасывайте ко мне десант. Гору Митридат не сдадим». Это такой рубеж, который обеспечит победу над противником, занимающим Керчь. 7 декабря оказалось днем упущенных возможностей. Ударов, несмотря на заверение Петрова, так и не последовало. Части 16 стрелкового корпуса, имевшего главной задачей взятия города, к вечеру продемонстрировали слабую активность и на том успокоились. Долго не могли успокоиться лишь десантники, в третий раз совершившие невозможное. Оценивая создавшуюся обстановку, вспоминает Гладков, все мы были крайне удивлены тем, что шестнадцатый корпус не прорвал оборону. «Я все время наблюдал за действиями корпуса», — сказал Ивакин. «Никакого наступления не видел. Артподготовка была слабая. Показалась небольшая цепь пехоты и шесть танков. Пехота залегла, а танки ушли обратно». Не понимаю, возмущался Бушин. Целая армия на плацдарме. Неужели нельзя было побольше сил выделить для прорыва? Ведь наш Григорян с отрядом прошел фронт обороны немцев. Это же был сигнал для корпуса. Надо отметить, что группа Григоряна насчитывала 18 человек. У генерала Провалова имелось четыре стрелковых дивизии, два танковых, три минометных, два артполка. Общий вывод гладковцев. 7 декабря Керч могла быть взята. Резервы противника в районе города действовали против десанта. Усилить части, занимавшие оборону перед 16-м корпусом, немцам было нечем. Пленные, захваченные десантниками в Керчи, показывали, что утром у них была паника. Никто не знал, что делается, ими никто не управлял. Обстановка не была правильно учтена штабом армии нерешительность командарма и его штаба дали противнику выигрыш во времени. С этой оценкой согласен адмирал Холостяков. Будучи моряком, я остерегаюсь вдаваться в разбор сухопутных операций. И все же думается, что обстановка, сложившаяся к утру 7 декабря, могла быть тогда использована для владения всей Керчью. Конечно, при немедленных и очень решительных действиях достаточно крупными силами, однако войска, сосредоточенные под Керчью, очевидно, не были готовы перейти в наступление. Эти шесть часов, которые потерял не сумевший быстро среагировать на изменения в обстановке генерал Петров, стоили армии четыре месяца топтания на месте под огнем немецкой артиллерии и пулеметов. Утром 8 декабря советские стрелковые корпуса по-прежнему не предприняли никаких активных действий. В помощь Гладкову к угольной пристани прибыли суда с батальоном 83-й морской бригады, 380 человек, сформированный в основном из молодого пополнения, впервые шедшего в бой. Сочтя такую подмогу малобоеспособной, Камдив оставил батальон оборонять пристань. Через трое суток ожесточенных боев, так и не дождавшись прорыва армии, остатки десанта были выбиты с горы Митридат и эвакуировались с южной окраины Керчи. В ночь на 10 декабря отряд из 22 катеров и мотоботов под огнем принял на борт 1080 человек. При этом два катера были потоплены, и восемь получили повреждения. Сутки спустя было снято с берега и подобрано из воды 360 человек. Кстати, прикрывавший эвакуацию заслон – снова вышел к своим через боевые порядки противника. На этом закончилась 40-дневная эпопея морского десанта 18-й армии. В помощь Петрову Сталин послал из Москвы начальника оперативного управления генштаба генерала Штыменко и представителя ставки маршала Ворошилова. После провала в роли главнокомандующего северо-западным направлением и организатора обороны Ленинграда Ворошилов успел поработать представителем ставки на Волховском фронте. Результатом его деятельности стало постановление ГКО номер 356 от 1 апреля 1942 года, в котором, в частности, говорилось, ввиду просьбы товарища Ворошилова он был откомандирован в феврале месяце на Волховский фронт в качестве представителя ставки для помощи командованию фронта и пробыл там около месяца. Однако пребывание товарища Ворошилова на Волховском фронте не дало ожидаемых результатов. Желая еще раз дать возможность использовать свой опыт на фронтовой работе, ЦК ВКПБ предложил товарищу Ворошилову взять на себя непосредственное командование Волховским фронтом. Но товарищ Ворошилов отнесся к этому предложению отрицательно, и не захотел взять на себя ответственность за Волховский фронт, несмотря на то, что этот фронт имеет сейчас решающее значение для обороны Ленинграда, сославшись на то, что Волховский фронт является трудным фронтом и не хочет провалиться на этом деле. Ввиду всего изложенного, ЦК ВКПБ постановляет признать, что товарищ Ворошилов не оправдал себя на порученной ему работе на фронте, направить товарища Ворошилова на тыловую военную работу. Однако именно на тыловой работе, где иковалась победа, особенно требовались знания и организаторский талант, где мог приложить свои способности безработный маршал, имевший за плечами один класс сельской школы, в производстве самолетов, поэтому, поруководив до ноября 1942 -го года партизанским движением, где лично инструктировал командиров партизанских отрядов, Маршал снова представлял ставку на разных фронтах, без риска провалиться на этом деле. Воспоминания Штеменко о деятельности Ворошилова в Крыму носят преимущественно анекдотический характер. Первонаперво, по дороге на фронт, маршал, барин у нас большой просветитель был, устроил Штеменко экзамен по оперному искусству и литературе. Рискуя о оконфузиться перед Ворошиловым, я, тем не менее, рассказал ему все это без утайки. Мой собеседник сочувственно улыбнулся и заметил только, что музыка всегда украшает жизнь, делает человека лучше. Экзамен по литературе прошел более успешно. По вечерам Климент Ефремович просил обычно Китаева читать вслух что-нибудь из Чехова или Гоголя. Чтение продолжалось час-полтора. Китаев читал хорошо, самое подходящее занятие для полковника на войне, и на лице Ворошилова отражалось блаженство. Прибыв на Керченский плацдарм, виднейший организатор вооруженных сил, как было у наших маршалов заведено, сразу поперся на передовую. Неугомонный Климент Ефремович не ограничился только тем, что услышал от командиров корпусов и увидел сам с их НП. Он рвался в окопы на передний край, хотя, по правде говоря, делать ему там было нечего. Отговорить его от этого не удавалось. «Никогда под пулями не кланялся и врага не боялся», – парировал он все наши доводы, «а если кто считает, что там и без нас обойдутся, может со мной не ходить». «После этого попробуй задержаться на НП или в штабе», – все, конечно, пошли в дивизии и полки первого эшелона. «Орел, Климент Ефремович!» «Но разве в том состоит доблесть полководца? Пулям не кланяется, врагов не боится, а взять на себя ответственность слабо». Такому и отделение доверить нельзя. Вот маршал курирует Ленинградский фронт. Идет вслед за танком по льду Невы, дабы наглядно убедиться, что лед вес танка не выдержит. Убедился, танк утонул. Картину с восхищением наблюдал офицер-пограничник Козлов. Враг обстреливает район, но Ворошилов, наблюдая за полем боя, словно и не замечает близких разрывов. Убит стоявший неподалеку полковник. Даже и после этого маршал не счел нужным уйти. На Ладоге о Клементе Ефремовиче ходили легенды. Рассказывали, что еще в 41 году, будучи командующим Ленинградским фронтом, Ворошилов, чтобы предотвратить отход отдельных наших пехотных подразделений на направлении главного удара немцев, бросился с группой офицеров на перерез отступавшим и тем самым восстановил положение предотвратил прорыв фронта. Что и говорить, храбрый был вояка. Приехал и грудью закрыл прорыв на направлении главного удара. Непонятно только, кто фронтом руководил, пока первый маршал занимался такими интересными делами. До Ворошилова действия Петрова координировал маршал Тимошенко примерно таким же манером. «Прикройся от этой высоты дымовой завесой», сразу же решил представитель ставки маршал советского союза тимошенко который прибыл на мой наблюдательный пункт и которому я докладывал свои соображения вызови авиацию они поставят дымы а ты в это время атакуй ну а сейчас поехали посмотрим как твое войско живет противник с высоты своих позиций кое где неплохо наблюдал наши коммуникации и разумеется не пропускал ни одной машины чтобы не обстрелять ее из орудий или минометов ехали медленно в нескольких местах «Немцы обстреляли нас из минометов, но ни Тимошенко, ни его водитель как будто не замечали этого. Эти несколько часов, пока я с маршалом ездил, потрачены были с большой пользой. Так и катались по фронтам китайские наблюдатели, давая советы, демонстрируя войскам безумную личную храбрость, а потом в вагончик слушать на ночь Гоголя в профессиональном исполнении холуев-полковников». «Вот и Соколовский сидит в ста километрах от фронта с адъютантом-полковником. Непременно должен быть именно полковник. Это подчеркивает твою значимость. Видно, что ты большой начальник». Получив подкрепление в лице видного полководца сталинской школы, командующий отдельной приморской армией, начал разрабатывать новый план. К этому времени на плацдарме скопились девять стрелковых дивизий, две морские, одна танковая бригада, тяжелая артиллерия. Основная роль по-прежнему отводилась войскам 16-го стрелкового и 11-го гвардейского корпусов. На этот раз главный удар решили нанести на правом фланге плацдарма, в обход неприступного поселка Булганак с севера. Для обеспечения успеха прорыва и захвата командных высот, которые трудно было штурмовать в лоб, По инициативе Ворошилова было намечено высадить на Азовское побережье в ближайшем тылу немецких войск в районе мыса Тархан тактический морской десант. План операции утвердили 22 декабря, на подготовку отвели 10 дней. Для высадки азовцы собрали все исправные средства – около 40 тендеров, мотоботов, рыбацких сейнеров – несколько сторожевиков и бронекатеров. Основной десант состоял из 166-го гвардейского стрелкового полка, 143-го батальона морской пехоты и роты разведчиков под общим командованием подполковника Гловацкого, общей численностью около 3000 бойцов и командиров. Численность вспомогательного десанта майора Алексеенко не превышала 700 человек. Ответственность за подготовку десантов, посадку на суда и обеспечение перехода по морю возложили на адмирала Холостякова, вступившего во временное командование Азовской флотилией. Высадка неоднократно откладывалась то из-за неготовности сухопутных войск, то по причине плохой погоды. Как вспоминает Холостяков, в пору было отменять ее и в ночь на 10 января. Накануне над морем висел непроглядный туман а теперь угрожал разыграться шторм. Однако новая отсрочка считалась невозможной, приказ был категорическим и десант пошел. Конец третьей дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.